— Роберт Шекли. Меньшинство. — Запомни. Ты должна следить за тем, что говоришь, — сказал Стив. Вера кивнула, наблюдая, как вода ускользает из-под носа лодки. Они приближались к берегу Йоука, и Стив заработал веслами чаще. Его молодые мускулы вспухали и опадали с каждым грибком. — Ты хорошо помнишь все слова ненависти. — спросил Стив. Вера кивнула снова, проводя рукой по воде и наблюдая за барашками. Стив видел, что она грезит о чем-то. Он нахмурился. — Пожалуйста, Вера! Это наш последний шанс. Если они не примут нас сейчас, этого не произойдет никогда. Я знаю, Стив. Я постараюсь. Но она смотрела назад, на маленький островок посреди истривер где отец Стифа когда-то построил свой дом. «Тебе лучше еще раз повторить слова», напомнил ей Стив, зная, что они понадобятся им сразу же, как только они причалят. «Слова ненависти». Вера вынырнула из грез и попыталась вспомнить древние слова. Сбивчиво начала произносить. «Слова ненависти». «Гнида», «сука», «свинья», «продолжай». — настаивал Стив. — Я не могу так, — сказала она печально, почти скорбно, и отвернула от него свое бледное лицо. — Вера, ты же знаешь, как это важно. Ты хорошо помнишь список оскорблений? — Не очень. Вспоминай. И не показывай им, что ты нервничаешь. Мы по-прежнему меньшинство. Они будут обзывать нас комми, нигерами, католиками, иудами, социалистами и хреками. Но мы должны все отрицать. Я знаю, мы такие же классные ребята, как и все остальные. И не забывай об этом. Что ты скажешь, когда они спросят, кто мы? Я скажу им, что мы классные ребята. Реальные пацаны, — ответила Вера. Парни, кореша, друганы, — дополнил Стив за нее. Нужно ухитриться перечислить все сразу. Он стал грести еще энергичнее, пытаясь скрыть раздражение. Он знал, она не выучила слова как следует. В старом доме его отца на острове Вера слишком часто смотрела в окно, вместо того, чтобы учить древние, самые важные слова. Иногда девушка вела себя так, словно ей нет никакого дела до того, что они меньшинство. Она напоминала ему отца, его несчастного, сумасшедшего отца. Абсолютно безразличного к тому, называют ли его католиком, социалистом или еще каким-нибудь отвратительным прозвищем меньшинств. Иногда Стив начинал подозревать, что Вере вовсе не хочется быть тем, кем хочет быть каждый. Одним из классных ребят. Они причалили и втащили лодку на берег. «Идем!» Стив взял девушку за руку, чтобы помочь ей преодолеть усыпанную мусором насыпь. И, пожалуйста, помни, чтобы стать одной из них, ты должна ненавидеть. Он очень надеялся, что она не подведет. В последнее время она вела себя странно, иногда радовалась, но все чаще грустила или погружалась в грезы, как сейчас. Ну, придется ей избавиться от этого. Все их будущее сейчас зависит от того, что подумают о них классные ребята, а ему уже до смерти надоело быть меньшинством. Они зашагали вниз по полуразрушенной улице. С двух сторон высились великие строения Йоука, который некогда был полон людей, как гласит легенда. Правда, это было еще в те времена, когда, как Стив знал, существовали отвратительные демократы, анархисты и прочие странные племена. Они не прошли и квартала, как их обнаружили классные ребята. Окружили толпой, плотной, бок о бок, друг к другу. Сыпали ругательствами в лучших традициях реальных пацанов. И Стив почувствовал укол зависти от того, что не принадлежит к их числу. «Эй, вы, гниды! Гляньте-ка на это!» – крикнул один из классных ребят. «Это от парень, комми! Никакой он тебе, свинья, не комми! Он, чертов, роялист!» Невозможно было увидеть, кто это сказал. Классные ребята всегда высказывались откуда-то из центра толпы. «Он и комми, и рейлист, и шачий ты зад, и демократ к тому же, а девчонка – царистка!» Стив побледнел, когда в них начали швырять эти древние страшные имена. Вскоре классные ребята уже грызлись между собой, выкрикивая старые, бессмысленные проклятия в адрес друг друга. «Ты, сучка, крысиный сын!» А ты родной брат свиньи, хотя и козлина. Но комми, роялист и католик, все по-настоящему страшные и дурные названия, приберегались для ненавистных меньшинств. «Я классный парень!» – закричал Стив, перекрывая шум толпы. «Мы хотим присоединиться к вам! Вера и я!» Толпа откатилась на несколько метров назад, держась от стифа подальше. Все они были одинаково малорослые, с грязно-коричневыми волосами. У всех близко посаженные карие глаза и широкие рты, полные гнилых зубов. Невозможно было отличить одного оборванца от другого. глянь ка какой он странный!» — завопил один из них. Стив вспыхнул от стыда за свои светлые волосы и за черные кудри веры. К тому же оба они высокого роста, с тем, как я выгляжу, «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Но я не хочу быть меньшинством. Я не социалист, не царист и не демократ, или еще кто. Я классный парень, реальный пацан и ваш друган. Сто пудово!» Потная, плотно сбившаяся толпа взвыла от смеха. «Он! Ха-ха! Реальный пацан! Да я анархиста в раз узнаю, с первого взгляда! Он сын этого организатора, долбанутого психа, ага!» «Да не толкайся ты, гнида, вонючая!» «Сам перестань, свинья-козлина-гнида!» «Позвольте нам остаться с вами», — сказал Стив. «Мне надоело одиночество. Я хочу быть как все. На самом деле, очень хочу». «А-а!» воскликнул один из классных ребят. «Да ты, наверное, хочешь стать лидуром, генералом, диктором или вообще пиздентом». Он выплевывал ненавистные имена, как яд. «Нет, не хочу», — ответил Стив. В нем снова затеплилась надежда. В предыдущий раз они просто проигнорировали его, а сейчас хотя бы разговаривают. «Я хочу быть классным парнем, как все». «А что она?» «Она тоже классная», – заверил их Стив. «Стопудово! Правда, Вера?» Он вставлял в свою речь древние слова в надежде, что это будет звучать убедительнее. «Что?» Вера рассматривала старинные издание и теперь как будто очнулась от грез. «А, да-да, конечно!» «Ты должна сказать стопудово! Будь я проклята!» — зашептал Стив. Он испугался, что ее слова не произвели должного впечатления. Все больше классных ребят стягивалось к этому месту, невысоких, с грязно-коричневыми волосами. Толкаясь и ввинчиваясь в толпу, они скалились, вопили, извергали ругательства в адрес друг друга. «Не верю я, что он реальный пацан!» — сказал кто-то из толпы. «Да реальный я!» — закричал Стив. — Нам надо это перетереть между собой, — сказал один мужчина. — Правда же, братаны? Все вокруг согласно загудели. — Встретимся завтра, рвань желтопузая! — бросил Стив у другой. — Но ты особо не надейся. Толпа рассосалась, но Стив и Вера еще долго слышали доносящиеся издалека вопли и визги. Они нашли полуразрушенное здание и устроились на нижнем этаже. Вера предусмотрительно взяла с собой немного еды. Стив посмотрел на девушку с неодобрением. Классные ребята о таком не заботятся, но все-таки он поел. — Слушай, Вера, — сказал он после того, как они отужинали и растянулись на полу отдохнуть, — тебе нужно больше говорить, чаще произносить слова ненависти, ругательства. Докажи им, что ты классная, иначе... — Стив, — начала она, но замялась. — Что? А тебе не кажется, что мы можем просто отправиться куда-нибудь еще и найти другие меньшинства? Должен же кто-то остаться. — Уйти? Разве тебе не надоело, что тебя ненавидят? — Если я буду в другом месте, это не будет меня беспокоить, — ответила Вера тихо. — Нет, — отрезал Стив. — Ох уж все эти разговоры, которые вели отцы стифа и Веры и гости их дома до того, как умер отец. Именно из-за этих разговоров их и считали меньшинством. Он помнил рассказы отца о войнах, о том, как была уничтожена основная часть образованных людей, людей честных и храбрых. Отец произносил эту ложь с самым искренним лицом. А потом, говорил он, низшие слои начали разрастаться и плодиться, трусы порождали мошенников, глупцы производили на свет идиотов. Все сколько-нибудь стоящее постепенно вырождалось и почти исчезло за тысячу поколений тотальной ненависти. А лет еще через тысячу остался лишь шлак человечества, однородное сообщество классных ребят. Классные ребята, одинаковые с виду, думающие одинаково, сыплющие проклятиями, сбивающиеся в стаи, несмотря на ненависть друг к другу. Потому что только в стае они чувствуют себя в безопасности. Неспособные к лидерству. Здесь лицо отца становилось особенно суровым. Но и не желающие подчиняться лидеру. Слишком трусливые, чтобы сражаться. Слишком тупые, чтобы прекратить бесконечные свары. Классные ребята. Вечно голодные. Чересчур занятые, чтобы возделывать землю. Они мрут, как мухи в меду потому что не желают делиться и сотрудничать, но их объединяют узы общей ненависти, ненависти к меньшинствам, которая возобладала даже над их ненавистью друг другу. Классные ребята. Положительно. Его отец был безумен. Он говорил Стифу, что в нем и в вере вся их надежда на будущее, что они должны отправиться на поиски себе подобных, Отец даже пытался проповедовать среди классных ребят, но, естественно, никто его не слушал. Одного Стив не мог понять. Почему отец так и не понял, как был неправ? Другие поняли. Один за другим они тайно ускользали, чтобы присоединиться к классным ребятам. Им была невыносима мысль о том, чтобы оставаться меньшинством, каждому из них. Уже одно это доказывает, насколько отец был неправ. «Может, мы попытаемся найти таких же, как мы?» – спросила Вера. «Нет», – твердо сказал Стив. «Классные ребята наверняка примут нас, если мы покажем им, что мы такие же, как они». По-видимому, она все еще верит в слова отца. «Ну, ничего. Она все поймет, как только классные ребята примут их в свое сообщество». Но на завтра классные ребята забыли про них, и они бродили по пустынным разбитым улицам до самого полудня. В конце концов, они наткнулись на толпу, несколько сотен хозяйничающих в центральном парке. По крайней мере, это называлось сельским хозяйством. Классные ребята ковырялись в земле, причем каждый внимательно наблюдал за тем, хорошо ли работает сосед. «Привет, друганы!» Стив подошел к ним. Э, э э это тот анархист!» – заметил один из них. Инстинктивно классные ребята мгновенно сбились в кучу. «Если я анархист, то ты плутократ!» – смело заявил Стив. Он решил, что лучший способ установить контакт с классными ребятами – вести себя, как они. «Все равно у тебя вид какой-то странный!» – сказал кто-то невидимый из толпы. «Точно-точно! Ни один из классных ребят так не выглядит!» «Ну и что?» убеждал их Стив. Мы все равно такие же, и я, и она. Если вы нас примете, мы вам поможем. Как? Спросили сразу несколько голосов. Расскажи им, Вера. Ну, начала Вера застенчива на нашем со Стивом острове мы выращивали овощи и обнаружили, что они растут лучше, если выдергивать траву вокруг. Мы знаем, у вас всегда не хватает еды. Так что если вы уберете траву вот здесь и... «Ага! Я так и знал!» – возопил один из славных парней. «Этим отбросам нужен прогресс!» Стив понял, что они сделали что-то не то. «Они опять хотят нами руководить!» «Хочешь быть президентом, ты, гнусная гнида!» «Простите ее!» – сказал Стив, и пот выступил на его лице. «Она врет! Ничего такого она не имела в виду! Примите нас, пожалуйста!» Мы никому не помешаем, не будем ничего менять. Мы всех ненавидим так же, как и вы. Мы друг друга ненавидим. — Да ладно! — усмехнулся один из классных ребят. — Конечно, ненавидим! — убеждал Стив. — Не хотим мы никем руководить. И чтобы нами руководили тоже. Мы просто хотим иметь право ненавидеть так, как нашей душе угодно. Как и все классные ребята. Вот и все, что нам нужно. Классные ребята принялись обсуждать это, перекрикивая друг друга, шумя из скандаля. Стиву сложно было понять, к чему идет дело. Склоняется обсуждение в их пользу или же наоборот. Столько людей говорили одновременно, что он никак не мог отделить их союзников от противников. Через полчаса кто-то наконец выкрикнул. — А ты точно не анархист? — Точно, — закивал Стив. — Там, на острове. «Один ты можешь быть и плутократом, и католиком!» Стив отрицательно помотал головой. Несправедливо обвинять его в том, что он принадлежит к одной из этих древних общин. Все это было так давно, что их историю по большей части забыли, но до сих пор ненавидели. Стив вспомнил, что его несчастный отец даже гордился. «Гордился!» когда его называли каким-то из этих имен. «Это правда», — говорил отец. «Мы немного католики и негры, поляки, итальянцы и немцы. В нас есть понемногу от всех людей, которые испытывали на себе ненависть других. Мы заявляем об этом с гордостью». Но Стив не был горд. Он с сожалением думал о том, что отец совершенно безумен. О том, что безумен всякий, кто не хочет быть классным парнем. Но классные ребята, кажется, готовы были принять решение. Стив со страхом ожидал своей участи. Вот если бы они приняли их, тогда они перестали бы быть меньшинством. Стали бы, как все, ненавидящими собратьями, а не аутсайдерами. Стали бы частью целого. «Эй, пацан!» — обратился к нему один из толпы. — Мы приняли решение. — Правда, сброд? — Ага, придурок. Мы уже все порешали, — ответил кто-то. — Давай я скажу. — Черт, с два. Ты вообще кто? Диктор, что ли? — Никакой я не диктор. Дери его. Но ты мне рот не затыкай. Вонючий жертвест. — А ты лысый боров. Стив восхищенно внимал древним могущественным словам. «Неужели и он когда-нибудь сможет высказываться с таким мастерством?» «Ты меня толкнул, ты, мерзкая жаба!» Заорал один из них, обращаясь к кому-то сзади, и занес кулак, угрожая, но не смея ударить. «Ах ты, сучий слизняк Человек сзади ответил ему такой же имитацией удара, предусмотрительно промахнувшись примерно на фут. Еще пятеро яростно замахали кулаками, меся воздух. Стив знал, что никто из классных ребят никогда по-настоящему не ударит из страха получить сдачи или заработать травму. «Хрен с тобой! Ты принят!» Проорал ему человек, стоящий вне побоища. Стив издал победный клич и даже подпрыгнул от радости. «Вот и все дела. Одно маленькое слово. И ты уже не противный аутсайдер, а ненавидимый и дружественный член команды». Теперь он... Часть целого. Стив двинулся вперед, чтобы занять полноправное место внутри стаи, среди потных классных ребят. «Скорее иди сюда!» — позвал он Веру. «Пока они не передумали!» «Постой-ка!» — завопил один из ребят. «Ты-то с нами, а вот она нет!» «Как это?» Стив остановился. «Она ни хрена не классная! Сам, что ли, не видишь? Она даже не выругалась ни разу!» «Ну да!» — подтвердил кто-то еще. С парнем она и ненавидеть не умеет. — Это ложь! — закричал Стив. Слезы жгли ему глаза. — Скажи им, Вера! Скажи, как сильно ты их ненавидишь! Скажи! Скажи, что ненавидишь меня! Вера отвернулась. Стив схватил ее за плечи. — Ну же! Скажи им! — Я... Я не могу, Стив. Я никого не ненавижу. Это невероятная женская глупость! подумал Стив. «Все время, что мы провели вместе, я старался объяснить ей, как важна ненависть. Они должны ненавидеть. Ненавидеть и ненавидеть. И что она делает теперь? И потом. Мы тут вот о чем помозговали», — сказал один из классных ребят. «Если мы примем вас обоих, то у нас не будет меньшинств. А это хреново, братан. Меньшинства всегда были. Куда ж без них? Короче... Пусть она валит отсюда, по-любому она католик. Черт меня дери, так и есть, она анархист. Плутократ, хрек. Да все они вместе взятые, она меньшинство. Пошли отсюда вас с нами, пацан. Стив смотрел на классных ребят, глумливую стаю, непрерывно изрыгающую ругань. Ему так хотелось пойти с ними, перестать быть одиночкой, Но рядом стояла Вера, отвернув в сторону свое бледное лицо. «Докажи им, Вера!» – взмолился он. «Выругайся! Прокляни их! Обзови меня свиньей! Докажи, что ты из классных ребят! Я не могу!» – ответила она и заплакала. «Но ты должна!» Внезапно она повернулась к нему и выпрямилась. Вытерла слезы ладонью и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты не прав!» Она произнесла эти слова раздельно и четко. Потом повернулась и зашагала прочь. «Вера!» Стив не знал, что делать. Он так долго ждал этого момента быть принятым. Он мог бы стать одним из классных ребят, но... Вера уходила. «Забудь ты эту сучку!» Посоветовал ему один, ухмыляясь. «Она хрек! Брось ее, братан!» Добавил другой. «Она не хрек!» — мотнул головой Стив. «Да что с тобой, гнида!» — спросил один из его новых собратьев. «Ты что, не ненавидишь ее? А придется ненавидеть! Она меньшинство!» Стив замешкался на пару секунд и побежал за Верой. У него за спиной классные ребята вопили и улюлюкали, замахивались руками, но не решались ударить. — Куда ты? — выдохнул Стив, когда догнал ее. — Искать других. Но ты же не знаешь, где они. Я их найду. Он дошагал рядом с нею до лодки. — Почему бы не отправиться обратно на остров? — спросил Стив, оглядываясь через плечо на классных ребят. — Мы никогда не вернемся обратно. — ответила Вера. — Мы. — Она сказала «мы». Откуда она знала, что он, Стив, собирается пойти с ней? Ну а как же книги? Книги с древними проклятиями. — Они нам больше не нужны, Стив, — ответила Вера. Стив помог ей столкнуть лодку обратно в воду, забрался внутрь следом за ней и грустно покачал головой, глядя назад на берег Йоука. Все уже почти свершилось. Но теперь его шансы стать частью целого полностью улетучились, и ничего хорошего их не ждет впереди. Хотя, глядя на решительное лицо Веры, он вдруг понял, что не уверен в этом. Он больше уже ни в чем не был уверен.